Глава 31. Здесь ее уже довольно давно никто не называл мисс. Улыбка Эйприл сделалась чуть менее натянутой. Несмотря на пристальный взгляд и выражение встревоженного изумления на бледном лице, этот партия был моложе и менее уверен в себе, чем остальные. Раньше она его не встречала, но явно произвела на него впечатление. Портье все еще откашливался и не мог выдержать ее взгляд. Эприл много раз видела подобное выражение на лицах мужчин, увлеченных ею. Простите, что побеспокоила вас в столь поздний час. Я здесь больше не живу, но днем прихожу, чтобы показывать квартиру агентам по недвижимости. И когда я сегодня утром выходила из дома. Заметила перед входом карету скорой помощи, поэтому решила заглянуть, узнать, не случилось ли чего. Просто происшествие с миссис Рот произвело на меня сильное впечатление. Эйприл могла бы и дальше рассказывать свою легенду, однако тревога, явственно отразившаяся на лице Портье, заставила ее умолкнуть. «Случилось что-то серьезное? Портье кашлянул. «Да, один человек умер». Еще один человек. Хотела поправить Эйприл. «Какая жалость. Кто это, кстати?» Он снова кашлянул. «Он был уже очень стар. Мистер Шефер, который болел уже много лет». «О боже! Так значит, скоро я приезжала за ним? То есть, э, как именно? Когда это случилось? Я ведь буквально только что видела с ним». «Прошу вас, присядьте, мисс». С жестом предложил ей опуститься в одно из плетеных кресел перед окнами, выходившими в сад. Может принести вам что-нибудь? Нет, спасибо. Я просто несколько потрясена после всего, что случилось с миссис Род. Но как же его жена, миссис Шефер? Она здорова? Не совсем. Она очень тяжело восприняла его смерть и теперь в больнице. Эйприл покачала головой. Какая жалость. «Боже мой, какая же я эгоистка! Должно быть, вам тяжело об этом говорить. Я знаю, что между обслуживающим персоналом и жильцами очень тёплые отношения. Стивен говорил, вы становитесь частью семьи. И вот так разом потерять двоих... Примите мои соболезнования». Когда она произносила эти слова, выражение подвижных глаз снова изменилось. Эприл показалось, она угадывает в них смущение, даже чувство вины и Портье по-прежнему не смотрел ей в лицо. Еще он болезненно застенчив и, вероятно, разочарован в жизни. Молодому человеку служить ночным Портье в таком доме, наверное, тяжко. Эприл медленно скрестила ноги, не спеша дёрнуть подол юбки, по поползшие вверх по гладкому бедру. — Прошу вас, и вы присядьте. Расскажите, как это случилось? Может быть, вам станет легче, если вы выговоритесь? — Да, — Я ведь даже толком не представилась. Я Эйприл, двоюродная внучка Лилиан. Лилиан Арчер. Она тоже недавно умерла. Сет откашлялся. Его взгляд перешел с ее лица на ноги, затем обратно на лицо, потом в пол. Сет, он опустился в кресло напротив Эйприл, присел на краешек и несколько раз за минуту успел изменить положение рук и ног. Мне кажется, все произошло очень быстро. «Для мистера Шефера. Говорят, сердечный приступ. Меня не было, когда его обнаружили. Я работаю только по ночам. Но вечером, когда я пришел, мне рассказали. Понимаете, мисс...» «Эйприл. Прошу вас, зовите меня Эйприл». «Эйприл. Многие жильцы дома уже в преклонном возрасте. Конечно, это ужасная потеря, но такое случается очень часто. Я хочу сказать, в этом нет ничего неестественного». «Да, я слышала». Но не странно ли, что три человека умирают друг за другом в такой короткий промежуток времени? Главное, что все они когда-то дружили. Вы знаете об этом?» Сет быстро оторвал взгляд от своих ботинок, но ничего не ответил. Эприл кивнула и снова заговорила. «Моя двоюродная бабушка писала об этом, и миссис Рот тоже кое-что рассказала мне, и мистер Шейфер, прямо перед смертью. Понимаете, все они считали, что, живя в доме, Подвергаются большой опасности. Теперь лицо Сета залила смертельная бледность, руки задрожали. А вы? он замолк и снова откашлялся. Вы хорошо знали, миссис Рот? Она помогла мне в одном расследовании, которое касается моей бабушки и Барингтон Хаус. Ведь Бетти и Лилиан прожили здесь много лет. Эйприл выдержала паузу, отметив, что Сета нервничает все сильнее. — Расследование? — быстро переспросил он, после чего сглотнул комок в горле и подался вперед, как будто опасаясь упустить хоть одно слово. — Да, потому что, кажется, очень немногие знают, что в доме барингтон хаус жил один человек искусства. Сэт хмыкнул в ответ, и его лицо так посерело и перекосилось, что на него стало неприятно смотреть. Он поселился здесь после Второй мировой войны. Они все были знакомы с ним — миссис Рот, моя бабушка, Шейферы... «Он, видите ли, исчез. Вы этого не знали?» Эприл пристально наблюдала за лицом Сета, поэтому от ее взгляда не утаился ни малейший проблеск узнавания. «Нет», — промямлил он, после чего собрался силами и заговорил нормальным голосом. «А как звали этого художника? Я сам учился в школе искусств». Он сразу же понял, что речь идет о художнике. Его тело и бегающие испуганные глаза выдавали его. Он что-то знает. Он проводит здесь все ночи, слышит, видит, сталкивается с чем угодно. Эприл содрогнулась, представив, что может бродить по здешним коридорам ночью. Что может выбираться из необитаемой на все еще живой квартиры. Квартиры, которую миссис Рот купила, чтобы там было тихо, как будто можно купить место преступления. Стивен рассказал, что миссис Рот владеет квартирой и никого не пускает в нее уже 50 лет. Пётр с Джорджем просто недоуменно моргали или изумлялись, когда она расспрашивала их о миссис Рот и Шейферах. А вот Стивен окаменел. И теперь Сет дергается. «Феликс Хессон». Эприл внимательно смотрела в лицо портье. Тот глядел в пустоту, сощурившись, как будто селится вспомнить имя что-то знакомое, но я такого художника не знаю». Сохранились только его рисунки. И он впал в немилость высшего света из-за своих политических убеждений. Он был фашистом и увлекался странными учениями, например, оккультизмом. Рисовал трупы и все в этом роде. По-настоящему жуткие вещи. Потом он переехал в этот дом и исчез. Просто испарился из своей квартиры. А вы не знали? Сет быстро поднялся. Вид у него был такой, как будто его сейчас вырвет. Он потер рот и закрыл глаза, после чего стремительно ушел за стойку, схватил карандаш и бумагу. «Вы говорите Феликс Хессен». Его голос упал до шепота. «Фамилия немецкая, вроде бы». «Он наполовину австриец, наполовину швейцарец». «Невероятно!» Пробормотал самому себе Сет, записывая имя в блокнот. Зубы у него были в ужасных пятнах. Коричневые. Эприл не знала, что пережил этот молодой человек, но печать неухоженности, меланхолии и внутреннего напряжения вынуждала предположить, что у него на душе лежит тяжкий груз — депрессия. И да, возможно, имеется некое раздвоение личности. Она узнавала признаки маниакальной одержимости, какие некогда наблюдала у матери и у Тони, своего соседа по квартире. — Но почему здесь? — не удержалась от вопроса Эйприл. Сет снова отвлекся и смотрел куда-то вглубь фойе, как будто ее уже не было рядом. «Э, — Простите, что вы сказали? — Почему вы работаете здесь? Сет внезапно зарделся. — Я... я тоже художник. Эйприл на несколько секунд ошеломлённо застыла. Но с чего бы художнику сидеть тут по ночам? Мне казалось, вам нужно естественное освещение и специальная студия. Он смутился. Кажется, Этот вопрос тоже причинял ему неудобства. «Ну, я здесь только рисую. Ничего особенного. Простые наброски. Время от времени. Идеи всякие. Я думал, это будет идеальное место. Но вы понимаете, мир и покой, одиночество ночи. Вот поэтому они искали художника, считая, что работа как раз для него подходящая». «Они?» «Дом. Правление дома». Я увидел объявление, в котором говорилось, что работа идеально подходит для студента-художника. Но потом... потом все оказалось и не совсем так. К тому же... Сет снова как будто отвлекся, напуганный и встревоженный. Эприл заметила в кожаном кресле за стойкой большие белые листы и коробку с карандашами. Она встала и направилась к конторке. «Это ваши наброски?» Наверное, она помешала ему своим появлением. Он рисовал, хотя ей по-прежнему было не видно, что именно. Наклонившись над стойкой, она сощурилась и склонила голову набок, чтобы рассмотреть. Заметив ее интерес к своей работе, Сет схватил папку и прижал рисунки к груди, оставляя Эприл лишь воспоминания о том, что она увидела Мельком. И что в тот же миг ее ошеломило. Сет тяжело задышал и начал потеть. Эприл видела, как блестит его лоб. — Пожалуйста, позвольте мне посмотреть. Я хочу увидеть. Это действительно ваше... Она не смогла удержаться, не сумела скрыть интерес, даже отчаянное желание увидеть его рисунки. Эйприл протянула руку к листам. «Ну, пожалуйста, позвольте мне посмотреть». Сет отнял от груди папку. «Простите, но, честно говоря, мои работы не слишком приятны взгляду. То есть рисунки не закончены. Они плохие. Я с радостью покажу вам, когда закончу». Вдруг Сет посмотрел куда-то влево, и с трудом сглотнул, как будто заметил что-то неприятное, даже опасное. Эприл проследила за его взглядом, но увидела только стену и комнатное растение с длинными, словно восковыми листьями, свисающими до безупречно чистого ковра. «Ну давай, Сет, покажи их, хорошенькая леди! Твои рисунки не дурные, приятель! Говорю тебе, покажи!» Жуткая вонь сырой залы, выгоревших химикалий и расплавленной ткани, возникла на секунду раньше мальчика, внимательно наблюдавшего за ним. Однако предостерегающий запах никак не ослабил потрясения. Сет смотрел на фигуру в капюшоне с гораздо большим отвращением, чем раньше. В последние разы присутствие ребенка было знаменем чьей-то неминуемой смерти. Сет потряс головой. «Не надо стесняться, приятель! Ну давай, покажи!» Ей понравится. Я же говорил, что он пришлет тебе кое-что на сладкое. Это она повсюду сует свой нос, выискивает их. Ну так давай, припугни сучку. Ребенок захихикал и капюшон затрясся, что показалось сату просто омерзительным. Ее бабка была точно такая же любопытная сука. Она увидела больше, чем ей полагалось. Сет снова с трудом глотнул, прочистил горло и покачал головой, понимая теперь, что Эприл внимательно на него смотрит. «Ну же, Сет!» — голос мальчишки сделался низким, злобным и категоричным. «Делай, мать твою, что велено, приятель!» Эприл мягко улыбнулась и заглянула Сету в глаза. «Сет, то, что я успела увидеть... Хорошо. Пожалуйста, дайте мне посмотреть». Портье оторвал взгляд от растения, с которым как будто бы вел неслышный диалог, и взглянул на то, что успел нарисовать. Он поморщился, сомневаясь, затем передал папку Эйприл. Как только ее пальцы с накрашенными ногтями коснулись листа бумаги, Сет сунул руки глубоко в карманы и уставился на свои ботинки, словно застенчивый необщительный ребенок. Эйприл немного отошла от стойки Портье, И вгляделась в переплетение теней, линий, штриховок, элементов, которые вместе образовывали сгорбленную, лишенную лица, измученную пародию на старика или же нечто сотворенное из прутьев, однако похожее все-таки больше на человека, чем на животное. Существо томилось внутри прозрачного куба или прямоугольника. Эйприл быстро перешла к следующему листу. Сет попытался возразить, но Эприл плохо слышала его, слишком поглощенное созерцанием птицеподобного существа, которое стискивало в руках некое невероятно худое создание. Затем она посмотрела на следующий рисунок и на следующий, не осознавая и не придавая значения тому, как быстро колотится сердце, как порывисто вздымается и опускается грудь при виде чудовищных сцен терзания, отчаяния, бессилия. Эприл видела затравленные взгляды, И опять черты персонажи с рисунков портье, и понимала, что они заполняют ее сознание, лишая способности мыслить и чувствовать что-либо, кроме того, что они от нее хотят. Эйприл дошла до последнего наброска и заставила себя оторваться от листов, снова обретая способность рассуждать здраво сходство стили на лицо. Эти рисунки могут быть копиями работ Хессена. Не понимаю, почему вы утверждаете, будто не знакомы с Хессоном. Сэта, кажется, задел ее обвиняющий тон: ведь ваши работы вторят его творчеству. Должно быть, вы видели его наброски. Его взгляд метался из стороны в сторону, словно ища место, чтобы скрыться. Партия солгал ей. Вероятно, он узнал о Хессоне от миссис Рот или кого-нибудь из старых жильцов, изучил его деятельность и начал так убедительно передавать его манеру, как будто. Сам Хессон водил его рукой или хотя бы наставлял его. «Сет, прошу прощения, но я просто в растерянности. Эти рисунки запросто могли бы принадлежать Феликсу Хессону. Я не искусствовед, но они точно копируют его картины. Картины, которые я так долго ищу. Те, что могли уцелеть». «Я... я не знаю этого имени. Возможно, я когда-то видел что-то похожее». Он был в ужасе. «По-настоящему напуган ее словами». Если она не проявит осторожность, то потеряет его. Прошу вас, Сет, поймите, почему я настаиваю на своем. Я выясняю, что ночной партии в доме художник, рисунки которого выглядят в точности как оригинальные рисунки Хэссона. Но вы утверждаете, что ничего не знаете о нем. Я в растерянности. Как же вы можете не знать? Сет открыл было рот, чтобы ответить, но осекся. Попытался заговорить еще раз, снова умолк. «Что все это значит? Объясните мне. Вы же хотите что-то сказать?» Он покачал головой. «Я кое-что видел». Сет посмотрел на нее, затем отвернулся. «Но я не знал, что эти картины принадлежат человеку по фамилии Хессон. Просто я не всегда выясняю подробности, когда вижу то, что мне нравится». Он снова лжет, болтая чепуху, чтобы скрыть смятение, И не смотрит ей в глаза. Где, Сет? Где вы это видели? Вы видели картину в доме? Пока она задавала вопросы, он морщил лоб, несколько раз глотнул, но не смог заговорить. Только глаза выдавали слишком много. Это был единственный ответ, который ей требовался. Мысли Эприл бешено пустились вскачь Что-то из работ Хессена сохранилось в Барингтон Хаус. Том Шейфер сказал: они уничтожили все. Он, Артур Рот и бабушкин муж, Реджинальд, сорвали со стен то дерьмо и сожгли в подвальной печи, возможно, заодно с телом художника. Однако не все вылетело с дымом. История, которую поведал Шефер об исчезновении Хессена, напугала Эйприл, однако здравый смысл все равно твердил, что старик и не сказал правды. Не может быть, чтобы Хессон оказался каким-то там иллюзионистом с изуродованным лицом, способным испариться из запертой комнаты, полной зеркал и ритуальных надписей. Она постоянно повторяла себе, что это полная чушь. Весь день с утра до вечера. Просто сумасшедшая миссис Шефер слишком долго заставляла мужа скрывать правду. То же самое касается и миссис Рот, которая также пыталась признаться в чем то слишком невероятном и жутком, чтобы об этом можно было говорить вслух. Например, в убийстве. Убийстве в котором все они были замешаны. Но только переступив порог Баррингтон-хаус, Эйприл поверила. Она интуитивно знала, что ни один из них, ни Лилиан, ни Бетти Рот, ни Том Шефер, не солгал. Зато лгал Стивен. И вот теперь ещё Сет. Она прекрасно это видела. Оба партии скрывают что-то. Эйприл едва дышала. Только придурки вроде... Друзей Феликса Хессона могут верить в подобные ужасы. Но есть еще и Сет. Сейчас перед ней, в доме Барингтон Хаус, стоит нервный, издергавшийся испуганный консьерж, который служит здесь, где все это жило, и живет до сих пор, не желая уходить. Они до сих пор в доме, верно? Его картина. Руки у ночного портье дрожали. Нога нервно стучала по полу. Эприл попыталась успокоить его улыбкой, Сет был напуган до смерти. Но хотя он был испуган, уязвим и вовсе не представлял угрозы, она решила, что Сет может быть опасен. И, вероятно, он настолько не в себе, что просто не может признаться в том, что знает. «Мне бы очень хотелось увидеть другие ваши рисунки. Такие же, как эти. И те работы, которые вас вдохновили. Те, что вы видели. Я не скажу ни одной живой душе. Мы сохраним все в тайне» и взамен я поделюсь кое-чем с вами. Я кое-что знаю о Феликсе Хэссоне, о том, что он оставил по себе, о его наследии, сокрытом здесь, в доме, в барингтон хаус О чем не знает никто?» Сэта не отвечал. Кажется, он был не в силах, он только все время сглатывал слюну. Эйприл положила папку для набросков на стойку. «Нам надо поговорить, Сет. Не здесь». Она нервно огляделась по сторонам. «Завтра». — Это возможно? — Я не знаю. Протянув руку, она коснулась его ладони. — Я вовсе не собираюсь вас ни в чем обвинять, Сет. Мы просто хорошо пообедаем и поговорим. Похоже, это судьба, что мы с вами вот так встретились. Идя сегодня сюда, я никак не ожидала такого результата. Похоже, это судьба. Сет принялся облизывать губы. Он хотел заговорить, но никак не мог совладать с голосом. «Давайте я оставлю свой номер», — сказала Эйприл. Она взяла со стойки блокнот и написала на верхней странице номер своего сотового телефона.